Глава четвертая. Мактейн сдержал свое обещание устроил Сионе контрольную на следующее утро, точнее в шесть часов, прислав в качестве гонца Джонта. Проснувшись и увидев в паре дюймах от своего носа ухмыляющийся череп бумажного скелета, Сионе заорал во всю глотку. В комнату немедленно примчался Фенхель, вынюхивавший мышиные норы в гостиной на первом этаже. Сиони скомандовала скелету «прекратись», точно так же, как сделал на днях маг. И к ее великому облегчению дворецкий осел на пол в изножье кровати и превратился в безопасную груду рукотворных костей. Мелкая, практически не требующая усилий заклинания. Но Сиони впервые за время, прошедшая с тех пор, как она обрела связь с бумагой, Почувствовала, что обладает хоть каким-то могуществом. Мактейн гонял ученицу по разным видам бумаги, которые накануне показывал ей в кабинете. Благодаря хорошей памяти Сивни умудрилась ничего не перепутать. Мактейн вознаградил ее довольным кивком и отправил выполнять домашние задания. Пресловутые задания заключались в чтении учебников, которыми ее снабдил наставник. Сиуни углубилась в руководство по пиротехнике Маркуса Оатерса, но быстро отложила его в сторону. Сперва книга показалась ей интересной, но, к сожалению, она была напечатана мелким, просто неудобоваримым шрифтом, да и иллюстраций в ней практически не имелось, что затрудняло понимание текста. Сиуни одолела лишь половину главы. Совершив набег на кухню и приготовив тост, она взялась за первый том «Анатомия человеческого тела». Ее содержание было куда более занимательным, хотя и несколько гротескным. В течение следующих дней Сиони по собственной инициативе упражнялась с различной бумагой, имевшейся в библиотеке. Она без устали практиковала основные складки – Мак Тейн взял за обыкновение устраивать ей контрольные в самое разное время суток. Разумеется, он ее ни о чем заранее не предупреждал, и Сио не трудилась не покладая рук. В четверг Мак экзаменовал ее дважды. В пятницу она делала складки так старательно, что натерла мозоль на правом указательном пальце. В результате Мак Тейн в субботу научил ее мастерить «снежинки», подобные тем, что падали с потолка библиотеки в первый день ее ученичества. «В принципе, разрезы подчиняются тем же правилам, что и складки», — объяснил он, сидя на полу в библиотеке, скрестив ноги и положив любимую доску на колени. «Если вы вырезаете фигуры не для украшения, то нужно делать все очень точно, иначе магия не сработает. Если же магия вам не нужна, то вырезайте как душе угодно». «А это для украшения?» — уточнила Сионе, подумав о снежинке, которую она стянула из библиотеки и хранила в ящике письменного стола. Когда Сионе в последний раз осматривала бумажную кроху, та холодила ей пальцы. Мактейн сложил белый квадратный лист в половинную складку, превратив его в равнобедренный треугольник. «А как вы сами считаете?» Сиони вспомнила о снегопаде, об изящных и сложных геометрических формах снежинок, сыпавшихся на ковер. Ни одна из них не повторялась, как это и бывает с настоящим снегом. «Для красоты», — сказала Сиони. «Толковый ответ», — пробормотал Мактейн, взмахнув ножницами. «Снежинкам обязательно требуется один особый разрез, чтобы они могли хранить холод. Смотрите». Он поднял треугольник и, приложив ножницы к самой толстой складке, сделал надрез в сантиметре ниже угла. На доску упал миндалевидный кусочек бумаги. «Остынь!» — приказал маг. Сивни не заметила, чтобы с бумагой случилось хоть что-нибудь. Но когда маг протянул ей клочок, тот оказался ледяным и приятно остудил ее мозоль. «А в остальном полагайтесь на собственное воображение», — подытожил Мактейн. К понедельнику запас продуктов на кухне сильно сократился. «Я могла бы отправиться за покупками», — заявила Сиония. «Поход по магазинам не составит мне труда». Мактейн поднял взгляд от стола, где лежала маленькая рукописная книжка, прижатая с одной стороны чашкой чая с лимоном, а с другой — ножиком для масла. В левой руке он держал ручку. «Сеуни, покупка провизии не входит в ваши обязанности». «Прошу вас», — настаивала Сеуни, поправляя плессированные складки юбки. «Если я здесь живу, мне надо что-то делать по дому. Кроме того, я очень даже не прочь ненадолго выбраться на улицу. А если честно, то из тех крошек, которые остались в ваших шкафах, я не сумею приготовить ничего съедобного». Мактейн улыбнулся по своему обыкновению глазами, а не губами. «Готовка тоже не входит в ваши обязанности. Как продвигается ваше чтение? Я закончила анатомию и дочитываю Дао». Мактейн повернулся в кресле и обвел взглядом шкаф позади стола. Вытащив с нижней правой полки толстый том, он протянул ей фолиант. Обложка украшала надпись «Анатомия человеческого тела. Том второй. Сиони, насупившись, взяла книгу. «Но если вы настаиваете, — продолжал маг, — я могу вызвать для вас извозчика. Не задерживайтесь допоздна». Он потрогал губы кончиком ручки. «Полагаю, вас пора учить одушевлению. Вот и займемся, когда вы вернетесь». Он протянул Сиони несколько банкнот. Она удивилась тому, что он начал доверять ей деньги — И углубился в чтение. Однако они приступили к занятиям по одушевлению лишь на второй неделе обучения Сионе. Сначала Мактейн дал ученице очередное задание. Она должна была подготовить для урока восьмидюймовый лист желтой бумаги, делая на нем все необходимые складки и произнося их название вслух по мере выполнения. В результате у Сиони вышел пожеванный квадрат с отпечатавшимся на нем узором, похожим на звезду. «Подготовка бумаги облегчит последующее складывание, хотя заключительный этап будет смазанным», — пояснил ей Мак Тейн. «А теперь начнем с чего-нибудь попроще, например, с лягушки», — объявил Мак, поднимая такой же желтый листок, но без предварительно сделанных складок. Сионе не забыла бумажную лягушку, которую ей продемонстрировали в первый день приезда. Она сразу же вспомнила, как пальцы мага Тейна умело сгибали нужные складки и не сомневалась, что сможет сотворить точно такую же фигурку без дополнительных указаний. Но эту уверенность она держала при себе и внимательно наблюдала за работой мага, проверяя свою память — Убедившись, что она не упустила ни единой важной детали, и еще раз проверив свою память, Сио немысленно похвалила себя и улыбнулась. — Дыши! — приказал мактейн Тейн фигурке. И та пошевелилась, спрыгнула с его ладони и удалилась на добрых два фута от ноги мага Тейна, прежде чем тот скомандовал «прекратись», вернув лягушку в состояние безжизненного комка бумаги. Заклинание показалось Сионе примитивным, и у нее прямо-таки руки чесались от желания поскорее выполнить его. Но Сионе набралась терпения и, сконцентрировавшись, дождалась разрешения приступить к складыванию. Незачем ей быть слишком нахальной и бежать впереди поезда. Слегка напруженив спину, Сионе взглянула на желтый квадрат и поспешно перебрала в памяти события последних дней — Когда интересно, в ее голове отложилась эта необычная дисциплинированность. Неужто она невольно решила вести себя так же послушно, как бумажная собачка? Сиони покосилась на фенхеле, который, сидя в углу около двери, скреб задней ногой за бумажным ухом. Сиони облизала губы и принялась за работу. Она выполнит задание, невзирая ни на что, и полностью скопирует технику складывания, которую ей только что продемонстрировал маг. Она чувствовала на себе его взгляд, необычно тяжелый, но никаких замечаний он не делал. Старательно выравнивая края бумаги, Сиони сложила лягушку и рассмотрела свое творение, показавшееся ей чересчур сморщенным — Прошептала «Дыши!» и к ее великому облегчению зверушка ожила. Лягушка вытянула одну лапку, затем другую, и лениво запрыгала по ладони. Губы Сионе растянулись в улыбке. Фенхель встрепенулся и, принюхиваясь, уставился на Сионе. «Очень неплохо», — произнес Мактейн. «Я хотел бы, чтобы вы еще пару раз повторили то же самое, прежде чем выполнить задание без предварительного складывания. А завтра мы будем делать журавлей и соек». Хм? «А сейчас, значит, день на лягушек?» — не удержалась Сиони. Но Мактейн уже поднимался с пола. Его синее широкое одеяние, как всегда, хлестнуло его по ногам. Бумажный маг вскинул тёмную бровь. «Вряд ли вам потребуется для этого дополнительное время», — буркнул он, кивая в сторону лягушки, которая трепыхалась на ладони Сиуни. «Для человека, желавшего быть плавильщиком, вы справляетесь более чем хорошо». Сиуни вздрогнула и уронила лягушку, которая упала на спину и задёргала лапами, как опрокинувшийся жук. Фенхель мотнулся к ней принялся толкать лягушку носом. — Откуда вы узнали? Мактейн загадочно улыбнулся и бережно спрятал складывательную доску под стол на совершенно ровном расстоянии от передней и задней левых ножек. — Не забывайте о чтении, — добавил он и покинул комнату. Как и было обещано, Сиуни прошла уроки складывания птиц, затем рыб, а позже выполнила контрольное задание по созданию лягушек без предварительной подготовки. Экзамен она провалила лишь потому, что Мактейн устроил гонки между своим творением и лягушкой Сиуни, а так, к сожалению, отстала на два ярда. Весьма своеобразный путь для оценки ученических успехов. Сиуни хотела было протестовать, но наставник заявил – что прежде чем он отправит в тот же справ ведомости и успеваемости, она сможет повторять экзамен сколько захочет. Во время складывания очередной лягушки для соревнования телеграф в библиотеке вдруг защелкал. Сюни сидела за столом, отодвинув подальше пачки бумаги, чтобы освободить себе немного свободного места, и даже подпрыгнула от неожиданного треска аппарата. Фенхель, свернувшись у ног своей хозяйки, вскочил и затявкал на наглую железку, хотя его слабенькие голосовые связки не могли соперничать с машиной. Отложив наполовину готовую желто-зеленую лягушку и отодвинув стул, Сионе встала и наклонилась над телеграфом, всматриваясь выползавший из него отрезок бумажной ленты. «Обнаружился в Солехалина!» Дальнейший текст ускользнул от взгляда Сиони: Откуда не возьмись, появилась чья-то рука, ухватила кончик ленты и потащила его из машины. Сионе не требовалось оборачиваться, чтобы понять. За ее спиной стоял сам Мактейн. Когда обрывок ленты скользнул мимо неё, она успела заметить имя Альфред. Отступив в сторонку, она смотрела, как Мактейн изучал послание — На сей раз его ярко-зеленые глаза не выдавали никаких тайн. Теперь ее наставник... Кстати, почему-то сегодня он побрился небрежно, и на его подбородке оставался клочок щетины. Был максимально сосредоточен. Мактейн прочел телеграмму, не переводя дыхание, и скомкал ленту в ладони. «Что случилось в соли, Халли?» — осведомилась Сиони. Город находился в сотне миль, на северо-запад от Лондона. Мактейн скупо улыбнулся. одной из тех своих редких улыбок, в которых участвуют только губы, но не глаза. «Просто... друг!» «Не впопад ответил он, крутанулся на месте и быстро вышел из библиотеки, чуть не наступив на Фенхеля. Сио не смотрело ему вслед, когда он шел по коридору, пока он не скрылся в спальне. «Что еще за друг у него?» обнаружился в Соли-Хали. Сеония не шевелилась, раздумывая о выражении глаз ее наставника, что за новый блеск в них появился. Похоже, что она читает книгу, из которой вырвана часть страниц. О чем же говорилось в телеграмме? Прикусив нижнюю губу, Сеония плюхнулась в кресло и вернулась к лягушке, но теперь складки занимали от силы половину ее мыслей. едва она приступила к созданию задних лапок, как в библиотеку ворвался Макттейн с кучей всякой всячины, книгами, тетрадями, карандашами, он опустил весь ворох на стол перед Сиони, поправил две стопки бумаг и наконец заговорил: Незапланированный урок провозгласил Мактейн, взяв чистый белый лист для телеграфа. Достав свою неизменную доску, Макуселся на пол, скрестив ноги. После непродолжительного колебания Сиони взяла такой же лист и подошла к магу. «Я все буду делать быстро, поэтому смотрите внимательно», — предупредил Мактейн, расправляя бумагу. Он сложил ее ровной полосой на дюйм от края, прогладил складку ногтем и, перевернув лист, сделал другую складку. «Бумажный веер», — объяснил он, опять переворачивая лист. Вы, несомненно, делали такие раньше. «В детстве», — подтвердила Сиуни, бросив быстрый взгляд на его лицо. Он снова переворачивал бумагу, складывая ее и ухитряясь идеально делать каждый сгиб без помощи линейки. «Главный трюк состоит в том, чтобы сделать все строго одинаковым, — бубнил он. Каждая полоса должна быть точно такой же длины и ширины, как и остальные, иначе заклинание не сработает». Можете, если угодно, разметить их, но если правильно сделать первую складку и ориентироваться строго по ней, результат оправдает ваши ожидания, а лишние куски можно просто обрезать. Закончив изготовление веера, конечно, без малейшего остатка, он потянул гармошку за край. «Скреплять здесь ничего не нужно», — добавил маг напоследок. Развернув веер в сторону двери, Мактейн легонько взмахнул им. От бумаги повеял ветерок. Один порыв, второй, третий. Сиони почувствовала, что это необычный сквозняк, но слишком слабый для того, чтобы причинить какие-то неприятности. Мактейн кинул веер на ковер. «Готово. Я бы хотел, чтобы в мое отсутствие вы освоили это на практике». Его слова почему-то потрясли Сиони. — Отсутствие? — повторила она. — Вы куда-то уезжаете? — По магическим делам, как обычно, — бросил он и поднялся. Положив доску на стол, Мактейн повернулся к груди предметов, которые принес с собой. Искусство Папье-Маше. Прочел он название на корешке толстой книги и показал лежавшую поверх нее тетрадь. «Сионе, вам нужно обязательно делать выписки из этого труда. Если их окажется достаточно, я не заставлю вас писать изложения». У Сионе отвисла челюсть. «Но...» «Живой бумажный сад», — перебил он, указывая на соседнюю книгу в стопке. «Здесь тоже необходимо делать выписки. Я отметил пятую, шестую и двенадцатую главы. Они сопровождаются упражнениями, которые вам надо выполнить». «И повесть о двух городах. Прекрасное произведение. Вы с ним знакомы?» Сюня поперхнулась и уставилась на мага, не мигая. «Он опять свихнулся? Пусть ему удалось на время внушить ей, что он не безумец, но теперь...» «Совершенствуйтесь в изготовлении веера», — добавил наставник. «Правильно сделанным веером можно вызвать сильные порывы ветра, которые не уступят морской буре». «И, конечно, не забывайте прочтение тех книг, которыми я снабдил вас». Сюни встряхнула головой и встала. «Как долго вы собираетесь отсутствовать?» — Мактейн пожал плечами. «Надеюсь, поездка будет не слишком длительной. Изменять привычному образу жизни на месяц или два весьма утомительно. Да, на всякий случай. Вы в курсе, как связаться с Патрисией?» «Патрисий?» — переспросила Сиони, поймав себя на прорезавшейся в голосе визгливости. «Вы о магичке Эйвиоске?» «Я... да, но...» «Вот отлично!» — Мактейн похлопал Сиони по плечу и решительно шагнул к двери. «Мне пора. Постарайтесь ничего не поджечь». Сиони бросилась за ним в догонку. «Вы прямо сейчас?» да отчеканил Мак, скрываясь в своей спальне. За несколько минут, прошедших между получением телеграммы и его появлением в библиотеке с кучей домашних заданий, он успел собрать вещи. В коридор Мак Тейн вышел, волоча их за собой. Приостановившись, он пригладил темные волосы. Исио не заметила странный блеск в его глазах и поджатые губы. Он явно волновался. «У вас все в порядке?» Выпалила она, застыв на пороге библиотеки, испугавшись, не выходит ли ее вопрос за рамки допустимого. хм -м -м -м -м -м. Вопросительно буркнул он. Тиканье на стенах часов не могло заглушить доброжелательности невнятной реплики. «В порядке, разумеется. Берегите себя, Сеуни!» Он развернулся и пошел в противоположную от Сеуни сторону. Поравнявшись с дверью туалета, мак Тейн взглянул на Сеуни и произнес «Держите двери запертыми». Сеуни смотрела ему вслед, пока он спускался по лестнице, а потом слушала глухой топот башмаков по полу первого этажа. Фенхель сухим языком облизал носок ее туфли. Подбежав к окну библиотеки, Сюни выглянула наружу. Мактейн уже миновал бумажные цветы в палисаднике и вышел на грязную улицу через изящные ворота. Любопытно, а ждет ли его извозчик? Сюни не заметила, что прижалась носом к стеклу, пока оно не помутнело от ее дыхания. Бумажный Мак скрылся из поля ее зрения, оставил ее одну в забитом всякой всячиной, еще не изученном ею коттедже посреди безлюдного захолустья. «Держите двери запертыми!» — усе нетревожно ёкнуло сердце.